Поэт и стихии. Поэзия есть Бог в святых мечтах земли. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю. Упоение, то есть опьянение, чувство само по себе неблагое, внеблагое, да еще чем. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного сулит неизъяснимы наслаждение. Когда будете говорить о святости искусства – Помяните это признание Пушкина. Да, но дальше... Да, остановимся на этой единственной козырной для добра строке. Бессмертие может быть залог. Какого бессмертия? В Боге? В таком соседстве один звук этого слова дик. Залог бессмертия самой природы, самих стихий и нас, поскольку мы — они, она. Строка, если не кощунственная, то явно языческая И дальше «Черным по белому» Итак, хвала тебе, чума Нам не страшна могила тьма Нас не смутит твое призвание Бокалы пенем дружно мы И девы розы пьем дыхание Быть может, полная чумы Не Пушкин, стихии Нигде никогда стихии так не выговаривались На эти стихи все равно на кого Сегодня на Пушкина Языками пламени, валами океана, песками пустыни. Всем чем угодно, только не словами написано. И это заглавная буква «чумы». Чума уже не как слепая стихия, как богиня, как собственное имя и лицо зла. Самое замечательное, что мы все эти стихи любим, никто не судим скажи кто нибудь из нас это в жизни или лучше сделай подожди дом например взорви мост мы все очнемся и закричим преступление именно очнемся от чары проснемся от сна того мертвого сна совести с бодрствующими в нем природными нашими же силами в которой нас повергли эти несколько размеренных строк